кончилось тем, что в дело вмешался страж общественного порядка. Был составлен протокол, по которому дядю привлекли к суду за хождение по улицам со злой собакой не на привязи. Суд приговорил его к крупному штрафу. После этого дядя по настоянию жены должен был подарить бульдога одному знакомому помещику, безвыгодно жившему в своём имении и большому любителю собак. Тут, как я потом узнал, живо сумел перевоспитать через чур предприимчивого пса, сделав из него образец ума, смедливости, послушания, терпения и прочих хороших качеств. Кстати, мне припомнилась ещё одна история, тоже об бульдоге. Эта история настолько грустна, что я советую жалостливому читателю сначала запастись несколькими носовыми платками на случай слёз, а потом уж и приступать к прочтению её. Это было в одни пресловутых кринолинов. Одна из моих многочисленных тётушек, жившая в маленьком провинциальном городке, только что завела было себе обширный кринолин, состоявший из мелких стальных обручей, и очень гордилась им. Однажды она заговорилась на улице с одной своей хорошей знакомой. Вдруг почувствовала что под её кринолин забрался кто-то, оказавшийся бульдогом. Произошло это по всей вероятности так: нижний обод кринолина мог почему-то приподняться и образовать нечто вроде входа, которым собака и воспользовалась, чтобы проникнуть под кринолин с целью укрыться от немилосердно припекавшего солнце. Но лишь только тётушка пошевелилась, чтобы узнать, в чём дело, Приподнявшийся обруч снова опустился к земле. Очутившись в полной темноте и как бы в клетке, бульдог, разумеется, испугался. Стараясь выбраться из места заключения, он метался туда и сюда, но натыкаясь повсюду на преграду, он не мог сделать этого и кончил тем, что направился по улице вместе с прикрывавшей его клеткой, а следовательно, и с моей тётушкой. не понимая, что так стремительно подталкивает её с места, тётушка в ужасе выронила свой парадный зонтик и сумочку с кошельком. Испуская раздирающий душу вопль, размахивая руками и спотыкаясь, она кубарем завертелась по площади, куда её увлекала непонятная таинственная сила. В испуге она не догадалась приподнять кринолин, чтобы выпустить из-под него собаку. и этим сразу выяснить всё дело. Можно себе представить изумление публики при виде такого загадочного поведения со стороны известной всему городу уважаемой дамы. Повертевшись некоторое время вокруг площади, почтенная дама понеслась обратно на свою улицу, сбила с ног нескольких встречных, наткнулась на фонарный столб, вследствие чего у нее на лбу вскочила огромная шишка. Шляпа уже давно свалилась с ее головы и плавала на потеху ребятишкам в канаве с водой. Помчалась в первый попавшийся переулок, по которому и продолжала свой стремительный бег. Зрители невольно подумали, что эта уважаемая дама внезапно помешалась, в страхе разбегались перед нею, И громко звали ей на помощь полицию. Улицы быстро опустели. Торговцы поспешно закрывали свои лавки. Конное и пешее движение на улицах приостановилось. Словом, весь мирный городок пришёл в смятение. Многие из любопытных забирались на крыши домов, особенно мужественные люди выбегали из ворот и дверей, торопливо подхватывали на руки зазевавшихся малюток и разносили их по домам. За окнами винелись перепуганные лица женщин, кое-где раздавались плач и стоны, точно при вторжении неприятеля или появлении какого-нибудь стихийного бедствия. Полиция также растерялась и не знала, что ей делать. Одни предлагали вызвать пожарную команду, а другие потребовать на помощь солдат. Неизвестно, чем бы всё это кончилось, если бы наконец тётушка не споткнулась на свою невидимку и не села на него посреди улицы. Только тут она догадалась, что нужно сделать. Быстро вскочив на ноги, она приподняла кринолин. Обрадованный узник выскочил из своего заключения и пустился на утёк. А сконфуженная дама бросилась без оглядки домой. После этого приключения тетушка несколько дней проболела, а по выздоровлении долго не решалась показываться в городе и возненавидела кринолины. Чайники Установлено наукою, что можно снять с огня чайник с бурлящим кипятком и нести куда угодно на голой ладони, не чувствуя при этом никакого неудобства, за исключением впрочем того случая, что не было. когда чайнику вздумается опрокинуться и облить вас своим содержимым. При этом опыте необходимо лишь то, чтобы вода кипела вовсю и чтобы ко дну чайника не прилипла горячая зола. При соблюдении этих двух условий вы не почувствуете ни малейшего ожога. Объясняется это непонятное на первый взгляд явление как нельзя проще. Весь жар от огня проходит сквозь чайник в воду. Лишь только вода нагревается до степени кипения белым ключом, чайник, собственно говоря, котелок, в котором у нас киптится вода для чая, остывает. И вы смело можете нести его выше указанным способом. Что касается лично меня, то я всегда пользуюсь приделанными к таким котелкам ручками, обернув их салфеткой. Однажды я попытался было нести наш чайный котелок научным способом, но, по-видимому, мне только показалось, что вода в котелке закипела как следует. Дно его оказалось настолько горячим, что я, вскрикнув от боли, уронил его с ладони на пол, причём кипяток разлился по всему ковру, к счастью, никого не задев. Обошлось так благополучно, впрочем, потому, что все присутствовавшие, собравшиеся со специальной целью посмотреть на научное чудо, вовремя успели отбежать на безопасное расстояние. Кстати сказать, я всегда находил большую разницу между теорией и практикой. Чем это объяснить, я не знаю, поэтому и ограничиваюсь одним констатированием фактов. Помню, когда я учился плавать, Мои учителя уверяли меня, что если я лягу в воде на спину плашмя, вытяну в обе стороны руки и не буду шевелиться, то ни за что не утону, если бы даже захотел. Не знаю, с чего им пришло в голову, что у меня может явиться желание утонуть. Но для меня было ясно, что они нашли возможным заподозрить меня в таком безумии, почему и предупредили, чтобы я напрасно не тратил драгоценного времени на попытку осуществить сумасбродный замысел. Судя по их словам, я мог лежать на воде в описанном положении до тех пор, пока не умру от холода и голода или от старости. Могло случиться только одно: поднимется густой туман, на меня наткнётся лодка или другое более тяжёлое судно и убьёт меня. Погрузиться же просто-напросто в воду и утонуть я, по их уверению, не мог. Мне доказали это рисунком на аспидной доске и замысловатыми вычислениями на другой стороне этой доски. Нельзя же было не верить всем этим научным данным. И я поверил. В течение целой недели я ежедневно ходил в школу плавания, ложился на воду в том положении, в каком по убеждению моих учителей никак нельзя утонуть, так как это было бы противно незыблемым законом природы, но каждый раз тут же ключом шёл ко дну. Возьмём ещё теорию о могуществе человеческого взгляда для усмирения домашних животных, и даже диких зверей. Полную непрактичность и этой теории я могу доказать личным опытом. В детстве я проводил лето на ферме среди полей и лугов. Как-то раз я перебегал через большой луг, стремясь к живой изгороди, за которой начиналось владение соседнего фермера, сыном которого я подружился. На самой середине луга паслась очень почтенного вида корова с огромными рогами. Когда я проходил мимо неё, она с напряжённым вниманием посмотрела на меня. Сначала я очень был польщён её вниманием, думая, что она очарована моим видом. Но когда она наметилась своим острым головным украшением прямо мне в грудь, причём ожесточённо завертела хвостом и на толстых губах у неё выступила пена, я понял, что дело совсем в другом. Я вспомнил, что мне было запрещено ходить без взрослого провожатого по этому лугу, и в этот момент догадался, что запрещение было вполне основательно. Раз на этом лугу находилось такое сердитое животное. После я узнал, что корова только что выдержала тяжёлый нравственный удар. У неё отняли её дорогого отпруска, и она готова была дать почувствовать свои оскорблённые чувства. первому попавшемуся живому существу. Я бросился было в сторону от коровы, но она ловким манёвром преградила мне путь. Я замер на месте, не зная, что предпринять. Мне в то время было лет 12, и я уже кое-что наслушался и начитался, между прочим, и насчёт того, как люди в подобных случаях притворяются мёртвыми, и тогда их будто бы ни за что не тронет даже самый свирепый зверь. Забыл, чем объяснялась эта странность со стороны зверей, но думаю, что если действительно бывали и бывают подобные случаи, то они объяснимы только досадой зверя на то, что ему не удалось самому убить намеченную им жертву. Престыженный своей неудачей, он уходит. А может быть, при виде такой неожиданной смерти каким-нибудь образом затрагивается совесть зверя. Он радуется, что избавлен от тяжести лишнего преступления, и даёт себе слово навсегда подавить свою кровожадность и вообще нравственно переродиться к лучшему. Все эти рассуждения мелькнули в моей голове, описывая мой критический момент. И в тот самый миг, когда я уже хотел шлёпнуться на землю и притвориться мёртвым, у меня явилось сомнение. Можно ли ожидать каких-нибудь благородных чувств со стороны коровы, и не свойственны ли такие чувства лишь львам и тиграм? Я не мог припомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь этим способом избежал опасности быть распоротым рогами предприимчивой Джерсейской коровы, и не знал, наверное, что именно сделает корова, если я притворюсь мёртвым. устыдиться того, что я предупредил её благое намерение прекратить моё бренное существование, или же воспользоваться случаем сначала истоптать меня своими копытами, а потом уж поднять на рога. И потом, как же я поднимусь, если даже моё притворство удастся. В африканских пустынях люди обыкновенно выжидают, когда их враг уйдёт. А куда же уйдёт моя корова, если она живёт на этом лугу? Нельзя же мне лежать в виде мёртвого тела быть может целую неделю в ожидании, что кто-нибудь придёт на выручку или нечаянно наткнётся на меня. И вот я решил испытать могущество человеческого взора, о чём так много наслышался и начитался. Говорилось, что ни один зверь не в состоянии выдержать пристального взгляда человека под влиянием его Животным овладевает ужас, и после честной борьбы с его непреодолимой силой животное в паническом страхе убегает. Раскрыв насколько можно шире правый глаз, я впился им в своего рогатого и хвостатого врага. Не хочу доводить корову до панического ужаса, говорил я себе, а постараюсь лишь немножко попугать, чтобы она отошла от меня.